которая сделалась крайним западным пунктом нашего движения вдоль корейских гор. Хотя до реки юрун Хатанской оставалось, по распросным сведениям, немного более 30 верст, но идти туда не было настоятельной необходимости. Общее направление корейского хребта уже было определено, его топографический характер, флора и фауна достаточно обследованы, притом дознано, что проходов в Тибет здесь нет, Между тем наши караванные лошади вконец измучились, и почти половина из них были вовсе негодны для дальнейшего пути. Отправить до вышеназванной реки разъезд также было неудобно, ибо при постоянно дождливой погоде каждая горная речка могла задержать посланных. Ввиду всего этого решено было спуститься из гор на корейско-хотанскую дорогу в оазис Чара, привести туда из Кореи верблюдов с оставшимся багажом и двинуться к Хотану. постоянные дожди. Но прежде чем окончательно расстаться с Кырийскими горами, вернемся еще раз к тому неожиданному явлению, которое мы здесь встретили, именно к обильным летним дождям. Эти дожди начались в горах еще с половины июня, а может быть и ранее, всего же более усилились в июле. В названном месяце дождь падал в продолжении всех 25 суток С 29 июня по 24 июля нашего пребывания в высокой области корейского хребта, собственно, в корейских горах от колонии Полу до урочища улу мы провели 29 суток. Да притом в первые 20 суток стихал лишь изредка на короткое время нескольких часов. Затем вновь лил, иногда по целым суткам, без всякого перерыва, вверх от 12 до 13 тысяч футов взамен дождя падал снег». К стороне Таримской впадины дождевой район захватывал всю полосу предгорий главного хребта и спускался даже ниже ее, приблизительно до 6000 футов абсолютной высоты, а перемешками, вероятно, еще более. Помимо туч, приносимых из Тибета, обилию дождей в Корейских горах способствовало то обстоятельство, что выпадавшая на лесовую почву влага быстро опять испарялась в разреженном воздухе здешних высот, тоже явление замечено было нами раньше в Тибете. в особенности, если проглядывало солнце. Соседние же снеговые горы вновь охлаждали эти испарения и превращали их в облака, падавшие новым дождем. Этим объясняется замеченное нами явление, что сильный дождь иногда приносился слабым северо-восточным или северным ветром, следовательно, со стороны крайне сухой Таримской пустыни. Выпавшая там на окраине дождевого района влага быстро испарялась, а затем... Вновь выделялось лишь только происходило охлаждение с поднятием сравнительно теплого воздушного тока в горы на большую абсолютную высоту. В той горной области, где мы в июле находились, во время описываемых дождей преобладали затишье. Ветра же, дувшие с разных сторон горизонта, достигали лишь средней силы. При трех, как обыкновенно, ежедневных метеорологических наблюдениях, в продолжении 25 дождливых июльских суток, Нами наблюдалось затишье 57 раз, а ветры северные 2 раза, северо-восточные 8 раз, восточных не было, юго-восточные 2 раза, южные 3 раза, юго-западные 2 раза, западные 1 раз, северо-западных не было. Гроз не было ни одной. Совершенно противоположно тому, что наблюдалось нами в 1884 году при июльских же дождях в северо-восточном Тибете. Град тихий. Очень мелкий, скорее снежная крупа, падал лишь дважды вместе с дождем. Небо постоянно было облачное, за исключением лишь четырех раз, когда ночью или с утра разъяснивало на короткое время. В зависимости от дождей и облачности температура постоянно была очень низка для этого времени года. В час дня термометр иногда показывал лишь плюс 7,2 градуса по Цельсию. И ни разу не поднимался выше 16,7 градуса. Однако вследствие той же облачности ночных морозов не было, до абсолютной высоты в 11 тысяч футов. Но они случались вверх от 12 тысяч футов. Когда стихал дождь, то воздух лишь на самое короткое время оставался свободным от пыли. Обыкновенно же она быстро являлась из соседней пустыни. Затем вновь начинавшийся дождь падал сначала совершенно грязными каплями. По словам местных жителей, летние дожди идут у них ежегодно. и продолжаются до половины, иногда до конца августа. При беглом даже взгляде на карту Азии, можно догадаться, что эти дожди приносятся не иначе, как с Индийского океана, тем самым юго-западным летним муссоном, влияние которого прослежено было мной в северо-восточном Тибете, на верхнем течении Желтой реки и в бассейне озера Кукунор. Здесь, или немного восточнее, названный муссон находит свою восточную границу, тогда как северный его предел – вероятно, определяется стеной высоких, нередко снеговых хребтов Среднего Куэн-Люня, окаймляющих богатой водой северно-тибетское плато к стране котловин Цайдама, Гаса и частью Таримской. В одном из заседаний Парижской академии наук наш известный географ венюков представил интересную записку о приблизительных границах летнего юго-западного индийского мусона на основании добытых при моих путешествиях данных. по мнению венюкова названный мусон захватывает обширную часть центральной азии от истоков амудари и Тарима приблизительно до меридиана города ланджоу на желтой реке к северу уже на плато тибета ограничивается ломаные линии вдоль седьм градуса северной широты опускаясь через хутан и корею до 36 параллели а на восточной своей окраине поднимаясь почти до 40 градуса северной широты с чем не согласился воейков Переход в оазис Чара Передневав в урочище Лук-Ачик на абсолютной высоте 11200 футов, мы пошли отсюда в оазис Чара. На первом переходе вниз по реке Караташ встретились разработки золота, которые тянутся в на 8-10, как то видно было по старым и новым шахтам. Рабочих летом остается здесь менее сотни человек. Осенью же, после уборки хлеба в соседних оазисах, Число этих рабочих возрастает, как говорят, до нескольких сот. На одном из приисков по имени Капсалан мы видели самый способ работы. Золотоносная почва выкапывается в береговых обрывах реки неглубокими, от двух до трех сожжен вертикальными или наклонными, и не длинными, также лишь несколько сожжен горизонтальными шахтами. Почву эту таскают даже дети лет десяти в небольших кожаных мешках к реке, где производится промывка. Для этого от быстро текущей воды отводится маленькая канавка, куда воду можно пускать по произволу. На дно такой канавки насыпается сначала тонкий слой лёсовой глины, для того, чтобы лучше удержать крупинки золота, и сверх неё от 5 до 10 пудов золотоносной почвы. Затем пускают воду и деревянными граблями, а также чекменём, взмешивают насыпанную почву так, чтобы вода уносила крупную гальку и щебень Мелкие же камешки, песок и золото остаются на дне канавки. Спустя немного эту последнюю плотно закрывают вершине, и вода сразу пропадает. Тогда собираются одна в большую деревянную конической формы чашку, уцелевший остаток почвы, и легонько промывают его в реке. Земля и щебень уносятся водой, крупинки же золота остаются в воронкообразном углублении на дне чашки. Самородков, как говорят, не бывает. Вообще описываемый прииск считается более бедным, чем Сургак и Копа, лежащие в русском хребте. От Капсалана мы спустились до 7500 футов абсолютной высоты двумя небольшими переходами вниз по той же реке Караташ, которая, как было упомянуто, после впадения в нее справа реки сырик принимает название Ашидарья. Теперь стало совершенно сухо и тепло, даже жарко. Мы могли, наконец, просушить свои скудные летние коллекции и весь багаж. На восьми тысячах футов абсолютной высоты предгорье главного хребта кончились, их заменила волнистая и покатая от гор бесплодная равнина. В наносной здесь почве река Ашидарья вырыла себе ущелье шириной местами в полверсты или немного менее. Бока этого ущелья обставлены отвесными сожжен от пятидесяти до 70 высотой обрывами. в которых иногда на большом протяжении видны толстые, сожжен 10-15 слои красного известняка. По дну самого ущелья, кроме реки, которая при средней воде имела от 6 до 7 сажен ширины и глубину в 2-4 фута, к вечеру вода пребывала, часто встречаются ключи. На них в изобилии растет касатик, много также и дорисуна. Там, где почва ущелья удобна для обработки, засеяны поле ячменя,